Глава вторая. Боевые забавы. Иностранные языки. Чтобы закончить историю золотой рыбкой, надо забежать вперед. Конечно, Лодька и Борька соорудили мозаику. У Борьки в кладовке нашелся кусок текстолита, из него выпилили прямоугольник размером с развернутой тетрадь, а ацетоном наклеили на него Подобные друг дружке кусочки пластмассы морских расцветок от волны и штормовое небо. На них поместили желтый берег с коричневыми камнями, а на краю берега сложную из разноцветных квадратиков и треугольничков фигурку старичка. У него была голова с круглым носом, белым клинышком бородкой и седыми, разлохмаченными ветром волосами. Скинув голову, старик выкрикивал жалобную просьбу рыбки. А выпклая, желтый рыбка смотрел на него с высокого гребня волны. «Не печалься, отступай себе с Богом!» Закончили работу, отдышались от ацетона, Дело было в комнате у Борьки, пульбовались. «Хоть на выставку завел Борька без лишней самокритики. Или повесить у себя, ясп, не Матвей Андреевич». Готовую работу вставили в рамку, Ее подходящую заранее отыскали в Борькиной кладовке и заново покрыли лаком. «Мам, смотри, шикарно, да?» Софь Моисейна вдвинулась в комнатку на вечно больных опухших ногах. Согласилась ровно жалобным голосом, тон от привычки к постоянным жизненным бедствиям, одним из которых был Борька. «Красиво!» Ничего не имею против. Только запахов тут вы напустили вашим клеем. Сейчас развеется. Это в подарок, Матвей Андреевич. Софь мысивна отозвалась так же печально. Лучше бы Евгений и не подарили, а тот, как впишет на тебе двойку на переэкзаменовке. Ты, Боря, совсем не занимаешься. Вот сделаешь с второгодником, Моня приедет, опять надает тебе подзатыльников. Мони был старший брат. Он учился машиностроительным техниками и всегда отлично. «А я чё? Я каждый день учебник читаю!» — притворно заныл Борько. А Лотик уж который раз пожалел, что судьба с Борькой и с ним обошлась так нелепо. Ну что ей судьбе стоило засунуть их в один класс? Но когда они кончили начальную девятнадцатую школу и были записаны в десятилетку, казалось, что «Аронский в пятом А», Лучше, же в другом. Даже не в «Б» и не в «В», а в «З». Вот такое количество пятиклассников набралось в только что построенный мужской средней школьной меж 25 в 48 году XX -го века. В классах от «А» до «Г» изучали английский язык, в остальных немецкий. Вот тогда и изрядно огорчился. Человеку, который собирается в моряки, английский раз нужнее — Но разве мальчишка спрашивали? А Борьке было все равно, что английский, что немецкий. В моряке он не собирался и вообще толком не знал, кем будет. Может, певцом, если после взросления не проводит голос. А может, начальником строительства, потому что любил придумывать проекты городов. Лучше бы Борьке достался немецкий, тогда, возможно, не было бы несчастья. А с английским у него дело не пошло с первых дней. Пожелает сухопара Евгений Евгеньевна закатывала глаза и говорил: «Аронский — это бедствие, ни малейших способностей к языку, и к тому же он постоянно жует на уроках, нет понятия о культуре». Борька однажды выдал в ответ, что невозможно учить язык, в котором слово «культура» пишется почти нормально, «культура», а произносится по-попугасски «калче», как больничный анализ. И что жует он, Борька, не постоянно, и изредка? Из 5 пятого в шестой Борька переполз только после осеннего экзамена по-английскому, а в следующем году опять схлопотал переэкзаменовку. Матери Борька сказал, что вредная Евгеша перетопчится без подарка, а у Матвея Андреевича скоро юбилей. Матвей Андреевич, вопреки слухам, не ушел из школы, вел уроки по-прежнему. В середине сентября случилось торжественное собрание по поводу его пятидесятилетия. Пятиклассников на собрание не позвали, школьный зал не увестил бы такую ораву. И подарок лодкой и Барько отдали Матвею Андреевичу на другой день в коридоре на перемене. сдернули с мозаичной картиной обертку и... «Матвей Андреевич, подождите минуточку, мы вас поздравляем! Вот!» У Матвея Андреевича заулыбалась каждая морщинка. «Голубчики, какая чудесная вещь! Замечательный пушкинский сюжет будет память на всю жизнь. Спасибо, мои хорошие!» Он потрепал обоих поюшистым прическам. Борьку затенком печали, будто со скрытыми словами. «Ну, что я мог сделать?» Потому что Борька Ронский не был теперь в его классе, в нынешнем седьмом, а он все же остался второй год из английского. Лодьки надолго запомнилось горестное возвращение Борьки из перегзаменовки. Тот, видимо, до последнего момента не верил, что может случиться такое, он станет второгодником. Он брел по своему кварталу с упавшей головой и с мокрыми полосками на пухлых щеках. В тишине солнечного дня поскрипывали под ним хлипкие доски тротуара. Приятели и мать в молчании ждали Борьку у калитки. И видели издалека. Дело пошивы. Борька остановился перед матерью, что-то пробубнил. Голубу опустил еще ниже, она только рукой махнула. повернулась, чтобы уйти в калитку, но не ушла. Смотрела, как ненаглядный сынок, бредет к приятелям. Тот встал перед ребятами, вытер щеки, выговорил, глядя в сторону. А че? Евгеш, такая сволочь. Все молчали евгений Евгеньевна была не сахар, это факт, но то, что Борька валял дурака все лето, надеясь на дурацкое ништяк, обойдется, тоже факт. Да, все молчали и смотрели с жалостью, даже виноватостью, потому что у всех было все хорошо, а вот у него, у несчастного Борьки, с самой большой жалостью, но в то же время и строго смотрела Борькина соседка. Десятиклассница Зина Каблукова, очень славная, красивая такая, Так досадно, что постоянно хромает из-за костного туберкулеза. Зина умела разбираться в ребячьих бедах, с ней делились с тайнами, часто просили советов и теперь ждали ее слов. Зина сказала, — Борька толочь, иди сейчас же, попроси у мамы как следует прощения, и скажи, что теперь будешь учиться изо всех сил. Все ощутили, что это мудрое решение, или, по крайней мере, единственное. Борька беспрекословно побрел опять к матери. Слышали, как он забормотал. «Мам, прости, я теперь никогда, то есть всегда буду все учить». Софь Моисеевна, видимо, не ожидала от вредного и упрямого чада столь безоглядного раскаяния. Развела руками, жалобным своим голосом, громко, не столько для сына, сколько для других, как бы подвела итог. «Ну так что?» Не я ведь в школе ты учился, а ты. Потерял год по дурости, может, хоть сейчас поумнеешь. Ма, я поумнею, я буду. Скажи спасибо, что Мони нет. Отправили их курс картошку рыть. Это известие, сулившее Борьке избавление, или хотя бы отсрочку от заслуженной кары, слегка разрядило обстановку. Заулыбались. Борька быстро оправился от потрясения. И в тот же вечер, как ни в чем не бывало, гонял с ребятами в цирковом сквере футбольный мяч, уже потерявший к тому времени магазинный лоск. А по-английскому он в своем шестом начал получать вполне благополучные тройки, поскольку учил его теперь не Евгеша, а мирная не желавшая никому несчастья Анна Георгиевна, у которой была одна задача дотянуть до пенсии.